Глава 12. Тени Чернобыля. «Вот оно, сердце зоны», – выдохнул страйк, опуская пулемёт на землю. Вдали виднелись высотки Припяти, мёртвого города, а за ними знаменитая труба четвёртого энергоблока. Место, которое по преданию и породило зону. Друзья замерли поражённой, открывшейся им картиной. «Восходящее солнце», пожалуй, самый редкий гость в этих местах – Нашло дорогу среди низких туч и золотыми лучами подсветило заросший тополями город. В агряном свете он выглядел завораживающе, маняще и пугающе. Артур и Айвен, впервые видящие легендарный город энергетиков с такого близкого расстояния, смотрели во все глаза. Впрочем, остальные не могли сдержать восхищения. Созданные человеком и им же решившим, что он властен над атомом, разрушенные здания из последних сил сопротивлялись наступающей природе. Пока еще битва не была проиграна, но сомневаться в ее исходе не приходилось. Город сдавал позиции. Пройдет еще немного времени, и высокие кроны спрячут крыши, крепкие корни прорвутся сквозь бетон фундаментов, лишая дома опоры, а груды кирпича и обломков бетонных плит, что останутся после рухнувших исполинов, навсегда скроют трава и кустарники. «Что там в Припяти?» Дэм – дым спросил наемник. «Чего ждать?» «Ничего хорошего», – скривился страж, «хотя раньше было хуже». В смысле? Когда-то, когда зона была молодой и неизученной, не разорванной на части государственными корпорациями, спешащими выжить все соки вытащить как можно больше артефактов, о том, чего ждать в Припяти, не знал никто. Проход в город был закрыт. Все, кто туда всё-таки проникал, превращались в зомби. Какое-то устройство постоянно генерировало пси-излучение, сжигающее мозги и превращающее человека в овощ. Подступы к устройству хороняли фанатики, которые поклонялись исполнителю желаний. Считают, что на них излучение не действовало, но я думаю, что как раз от него они и свихнулись. Только как-то по-своему. В Припять не могли попасть ни учёные, ни военные, ни сталкеры. Пока не появился какой-то невероятно везучий и не менее сдвинутый сукин сын, который смог отключить устройство. И тут началось. В Припять ломанулись все, кому не лень. Группировки, обычные бродяги, сбившиеся в отряды. Считали, что в Припяти настоящий клондайк артефактов. Правда, большинство там отыскало собственную смерть. Военные впервые двинули технику в глубокую зону. В Припяти и на началась настоящая война. А тот самый сукин сын под шумок пролез к самому реактору, подхватил Страйк. Да, говорят, так и было, согласился Дэм. Вроде бы он доказал, что исполнитель желания, якобы дающий добравшемуся до него человеку всё, что захочет, не более чем радиоактивная глыба, убивающая наивных сталкеров то ли невероятной радиации, то ли ещё каким-то излучением. Этот парень выжил, изрядно прорядил фанатиков и добрался до хозяев зоны, каких-то хрычей в капсулах. А они, проникшись, вроде даже предлагали ему стать одним из них. Только он перемочил их всех и свалил куда-то. Хм, Софт улыбнулся. Интересная история. Особенно, учитывая, что если верить добытым парнями документам, хакер кивнул в сторону Артура и Айвена, именно там находилась основная лаборатория по изучению наосферы А наша установка всего лишь дублирующий контур, который питался откуда-то от реактора. «Но реактор же не работает уже столько лет», – не поверил Страйк. «Ну, эти же парни как-то своей лаборатории пользовались», – пожал плечами хакер. «Ладно, хватит лирики. Давайте двигать. Надо справиться до ночи. Не хочу по местам боевой славы везучего сукина сына в потемках блуждать». Город встретил их мрачной атмосферой и мертвой пугающей тишиной. Дома, склонившиеся над группой, смотрели на них черными глазницами выбитых окон. Асфальт покрылся в юном Кое-где сквозь трещины пытались прорасти молодые деревца, а пожухлая серая трава в некоторых местах доходила до пояса. Дополненная реальность шлемов сияла разноцветными пятнами аномалий трёхмерной проекции, показывая их расположение и очерчивая границы. Чем дальше продвигалась группа, тем больше их становилось. Спустя некоторое время визуализации закрыли весь обзор, смешиваясь друг с другом. В конце концов дым, идущий впереди, плюнул и перевёл детектор в обычный режим но техника всё равно сходила с ума. Сигналы от аномалии искажались, причём с каждым шагом всё сильнее. Детектор честно пытался бороться с помехами, но через 20 метров капитулировал, выбросил белый флаг и отрубился. «Чёрт! Всем стоп!» Дым вскинул вверх левую руку, сжатую в кулак. Детектор сдох. «Бу-бу-бу!» – -бу", ответил софт, идущий следом. «Чего?» – Дым повернулся к хакеру. Тот открыл, забрал шлем и сказал уже отчётливо – Не слышно нифига. Рация вырубилась. И рация тоже. Сталкер чертыхнулся. Детектор тоже умер. Слишком высокая концентрация аномалий, поморщился софт. Коммуникатор вон тоже глючит. Я прошу прощения, что прерывая вашу содержательную беседу, вмешался Айвен, следящий за правым флангом. Но у меня тут шевеление какое-то наблюдается. Интенсивное. Аналогично отозвался Артур слева. И у меня прогудел страйк из хвоста группы. Чёрт. Дэм выругался и полез рюкзак. Достал оттуда небольшой подсумок и подвесил его на разгрузку. Придется по старинке. Он расстегнул подсумок и достал из него гайку, обмотанную белой лентой. Вот сколько тут брожу, столько и убеждаю, что единственное безотказное средство в зоне – это гайка. Хватит умничать уже, пошли отсюда. Что-то мне беспокойно, поторопил его страйк. дым взял гайку, прикинул траекторию и бросил легким навесом. Та мелькнула в воздухе белой лентой и опустилась в намеченное место. И тут же пространство будто взорвалось. Там, где упала гайка, вспух огненный шар, выпустивший протуберанца на добрые пять метров вокруг себя. «Ого!» – выдохнул присевший дым. «Быстрее давай! Нас окружают, кажется!» – быстро и отрывисто проговорил Страйк. «Не спеши, а то успеешь!» – процедил сквозь зубы дым и бросил следующую гайку. На этот раз взрыва не было – Зато раздался громкий треск, и воздух взвели синие молнии закручиваясь по спирали. «Твою мать!» Возглас дыма прозвучал одновременно с перестуком пулемёта. Страйк выпустил короткую очередь, срезавшую верхушки травяных стеблей. «Дым, скорее!» И тут же заговорил автомат Айвена. «Да куда вы стреляете, а?» Не выдержал софт. «Дрянь какая-то, на ящерицу похожа, только крупную, с котёнка размером», отрапортовал Айвен. «Попал?» Бросил дым через плечо. «Нет», – скривился наёмник. «Зато отпугнул». «Их тут много по ходу». Страйк повёл стволом пулемёта. «И они все подтягиваются». «Угу». Дым достал третью гайку. На этот раз визуальных эффектов не было. Гайка просто растворилась в воздухе. «Попробуй к стене», – послышался спокойный голос софта. «Там нет прохода». Хакер кивнул на пятиэтажку, стоящую метрах в тридцати от них. «Туда, может, пройдём». Дым спорить не стал кинул гайку, внимательно следя за ее полетом. Следом еще одну, взяв чуть правее. Ничего не произошло. Страж запустил еще один маркер, дождался, пока он упадет на землю и скомандовал. «Идем к дому. Если все нормально, заходим через окно. Дальше будет видно». Он выставил перед собой руку, сняв с нее предварительно перчатку, натянул ремень автомата, перехватив ее поудобнее, и мягко пошел вперед. Трава под ногами у Софта зашевелилась, из неё вметнулась сероватый под цвет травы продолговатое тело. Хакер вскрикнул и бросил автомат, повисший на ремне. На рукаве висела неестественно крупная ящерица, стремительно меняющая цвет на тёмно-серый, уже практически сливающийся с костюмом. Ах ты тварь! Софт схватил мутанта, даже сквозь перчатка, ощущая холодное и скользкое тело, оторвал его от рукава и, что было мочи, шваркнул его об землю. Чтобы наверняка наступил на тварь всем весом. Хрупкие кости затрещали под подошвью ботинка, мутант дёрнулся и замер. «Да сколько их здесь!» – рычал страйк, отгирает в себя трёх ящериц, вцепившихся в подвесную. «Дым, ну что там у тебя?» Страж, сжав зубы, продолжал провешивать дорогу. «Ждите, скоро! Давай быстрее! Они нас тут сожрут тупо!» Зубы ящериц были не в силах пробить броню и даже плотную ткань костюмов. Но, судя по всём новым тварям, прыгающим из травы, их тут было много. По достижении некой критической массы мутанты вполне могли как минимум свалить с ног. А как оно дальше повернется, непонятно. а иван отпрыгнул на шаг и красивым футбольным ударом отправил атакующую в прыжке тварь в длинный полет по параболе, после чего подскочил к дыму. «Ну что за фигня? Сейчас, сейчас!» – страж прикидывал, куда именно запустить следующую гайку. «Да какой сейчас? Сейчас нас жрать будут! Куда идем?» он туда, к дому! Хорошо!» И прежде чем кто-то успел что-либо сказать, наёмник рванул к пятиэтажке. «Куда?» – рявкнул дым, но Айвен уже высаживал прикланом осколки стекла в окне первого этажа. Наемник ухватился за низ рамы поставил ногу на карниз, огибающий здание по низу, и рывком забросил тело в окно. Через секунду он высунулся и замахал рукой. «Сюда, быстрее!» Дым мотнул автоматом в сторону дома. «Софт, пошёл!» Хакер рванул вперёд и через несколько секунд скрылся в проёме. За ним последовал Артур. Заскочив внутрь квартиры, контрабандист бегло огляделся, зафиксировал небольшую кровать с выцветшим и покрывшимся плесенью постельным бельем, плюшево-медвежонка в углу, несколько игрушек, валяющихся на полу. Его передернуло. А потом он повернулся и сделал то, до чего не надумывались Айвен и Софт. Подскочив к окну, он в три пинка вышиб раму, в ни при каких обстоятельствах не поместился бы страйк. Пулеметчик не заставил себя ждать. Добравшись до окна, он ухватился рукой за подоконник внутри комнаты и в несколько движений тяжело забрался внутрь. Дым пятился задом, пытаясь отстреливать наиболее ретивых ящериц. Получалось плохо. Твари были слишком быстрые. Потому сталкер плюнул, забросил автомат за спину и устремился к окну. Как только он оказался внутри, а иван распахнул дверь. «Чисто! Сюда! Быстро!» Когда все оказались во второй комнате, судя по всему, гостиной, наемник захлопнул дверь и поставил под нее стул с деревянной спинкой, валяющейся рядом. «Ящерки мелкие, не то что наши рапторы», – пояснил свой поступок наемник, – «не вышибут». И тут же что-то гулко ударило по дереву двери. «Ого, только лучше бы свалить отсюда», – прогудел Страйк. Дэм подошел к Айвену. «Слабоумие и отвага», – мрачно характеризовал он поступок наемника – Тот осклабился. А как ты узнал мой девиз? Я шеврон с ним вроде дома оставил. Я серьёзно. Не надо больше так. Так я тоже не шучу. Иногда надо рисковать. Бро, риск – дело благородное. Да и девочки больше любят рисковых парней, а не перестраховщиков. Не полез за словом в карман Айвен. Ого. Если рисковые парни остаются в живых, в зоне такое не часто бывает, буркнул дым. Детектор аномалий не подавал признаков жизни. Дым недовольно поморщился и двинулся из гостиной в коридор. Двери в детскую все так же тряслись от глухих ударов. Софт огляделся. Увиденное вгоняло в уныние даже сквозь адреналиновую завесу, оставшуюся после схватки с ящерицами. Покрытый пылью серван с хрусталем за задвинутым стеклом, древний кинескопный телевизор, заботливо прикрытый кружевной салфеткой. Круглый стол у дивана накрыт к трапезе, На тарелках можно было разглядеть засохшие остатки еды. Дверца секретера в углу распахнута. На полу валяются какие-то бумаги. По полу разбросана одежда. Известие об эвакуации, прозвучавшее в далеком 1986 году, застало людей за столом. Хозяев давно здесь нет, а предметы остались. Терпеливо ждут их возвращения, которое никогда не состоится. Хакер зябко повел плечами. Из коридора высунулся дым. Я открыл дверь. «Представляете, замок работает. В подъезде вроде чисто, а до ящерок не дошло, что обойти можно. Валим отсюда». Сталкеры покинули комнату. Софт на секунду задержался на пороге, оглядел комнату и зачем-то поправил салфетку на телевизоре, после чего перехватил автомат и вышел. На лестничной клетке дым разложил непривычную бумажную карту на подоконнике, предварительно сметя с него пыль. К нему подошел пулеметчик. «Куда нам нужно-то? Молчишь, как рыба об лёд. Припять? А куда конкретно не говоришь?» Дым переглянулся с Софтом. Хакер просил не раскрывать маршрут. «Но, чёрт побери, промолчать в ответ на прямой вопрос значит показать недоверие. А этого не хотелось. Да и Страйк единственный, кроме Дыма, кто бывал в Припяти. Причём часто. Логично было бы спросить совета именно у него. Нам на ЧАЭС. Софт верно понял затруднение и взял инициативу на себя» там нам нужно попасть в подвалы станции найти и запустить одну штуковину которая собственно и питает установку запустить на чаэс страйк выглядел крайне обескураженным да разве там что то целое и осталось осталось ухмыльнулся сорт более того оно работало до второго взрыва нам эту штуку надо найти страйк смотрел скептически а чего мы тогда вообще попёрлись в припять через рыжий лес не проще было а ты после крайнего всплеска с водку смотрел В разговор вступил дым. «Нет? А я смотрел. Не пройти там сейчас. Адский микс из кислотного тумана и повышенного фона. Прям по линеечке затянуло. Двое бродяг грабанулись, извольных. Ещё группа прошла до самой границы и вернулась. Они четыре километра отмахали. Нет лазейки. А тут чисто. Так что кривой дорожкой ближе, как говорится». Страйк кивнул. «Если так, то да. Ну, если нам к ЧАЭС, то лучше вот так». Палец пулеметчика, обтянутый перчаткой, прочертил несколько линий на карте. «Мы здесь сейчас. Через дома пройдем и выскочим на центральную улицу. Там проще всего, она не так заросла и обзор хороший. Можно двигаться так, чтобы нас не видели, а мы видели все. Так и пойдем», – кивнул дым. «Все, вперед и с песнями». Улица встретила пустотой и тишиной. Будь то и не было нападений ящериц до сих пор беснующихся с той стороны дома. Ветерёк пронёс по асфальту выцветший на солнце пакет, наверняка принесённый сюда кем-то из сталкеров. Протащившись ещё пару метров, пакет внезапно осыпался на землю пеплом. При этом не последовало ни вспышки, никакого либо звука. Вообще ничего. Это произвело жутковатое впечатление. Дым нахмурился. «А у нас гайка-то хватит до места дойти, а?» Было видно, что страшнее шутит. Вырубившаяся детектора не самая приятная штука, особенно в таком месте. Стоя в стены дома, буквально кожей ощущая ловушки, понимая, что если ошибёшься, второго шанса не будет, Дым корил себя за излишнюю самоуверенность и разгильдяйство. Как вышло, что они стали настолько доверять электронике? Непонятно. Возможно, немалой доля вины лежала на хакере. Именно он, после того, как попал в клан, старался максимально облегчить жизнь тем способом, которым умел. И это работало до теперешнего момента. Только сейчас, поняв, насколько ему страшно на самом деле вести группу, дым осознал, насколько потерял форму. Да, детекторами пользовались и ранее, но всегда воспринимали их как дублирующую систему. После доработок софта, плотно сошедшегося со штатным спецом группировки по артефактам и аномалиям, приборам стало можно по-настоящему доверять. И сейчас, когда электроника умерла, дым чувствовал себя беззащитным. И это ему не нравилось. Страж скрипнул зубами, стянул перчатку и закинул автомат за спину. Передвинул удобнее подсумок, нащупал ребристый металл гайки и упрямо шагнул вперёд. «Прикрывайте, что ли?» – вздохнул страж и отправил в полёт первую гайку. С момента их входа в город прошло уже около полутора часов. Пришлось солидно поплутать, нащупав дорожку среди аномалий, будто специально закрывающих все пути. Хорошо, хоть зверья не было. Всего один раз страйк шугнул парочку непонятных мутантов, пристроившихся было за группой. В остальном же... Группу вел дым, сосредоточенный, мокрый от пота, даже климатические системы костюма, в отличие от детекторов, исправно работающие, не могли справиться с последствиями невероятного нервного напряжения. Страж совершал непонятные манёвры, то делая два шага вперёд, то возвращаясь на пять назад. Петлял, подпрыгивал, отряд, прикрывающий его, взмок не меньше. Бросало то в жар, то в холод, периодически что-то трещало, статикой била так, что становились дыбом волосы под шлемами и костюмами. И вдруг всё прекратилось, как отрезало. Стоило им выйти из дворов на широкую улицу, пересекающую город, как дым ускорился. Сначала это сказалось только на том, что он стал меньше думать перед тем, как шагнуть. Потом стали реже лететь гайки. А через какое-то время Страш Вознеможения опустился на землю, тупо уставился перед собой и выдохнул. «Отпустила, сука!» «Кто?» – в один голос спросили Софт с Айвеном. «А вы не поняли?» – дым глянул на них через плечо – Это не просто аномалии были. Это какая-то одна сраная архианомалия которая постоянно меняла конфигурацию. Логрус хренов. Все с недоумением уставились на стража. Тот немного смутился. Ну, книжку я читал когда-то. То ли фантастика, то ли фэнтези. Не поймешь. Даже серия целая. Поляк какой-то написал. Так вот, там был лабиринт такой, живой. И смертельно опасный. Тот, кто его проходил, получал силу. Не помню точно, что там было. Давно читал, на срочке еще, когда в лазарете валялся. В общем, назывался тот лабиринт плогрус и постоянно менялся по мере того, как по нему идешь. Вот у меня сравнение такое и сплыло. Дым имеет в виду серию книг хроники Амбера, написанных Роджером Железной. При этом дым находится во власти распространенного заблуждения. Несмотря на фамилию, Роджер Железный, американский писатель, родился, жил и умер в США. «Фига себе, ты начитанный!» Саркастическим уважением прогудел Страйк. Софт усмехнулся. Артур с Айвеном пытались сдерживаться, но тоже расплылись в улыбках. Дым несколько секунд смотрел на всю четверку, а потом только рукой махнул. «Да ну вас! Все было вам ржать!» «Нет, чтобы товарищи боевому спасибо сказать за то, что из задницы вытащил!» «Спасибо! Слышь, боевой товарищ, у меня тут детектор проснулся!» Усмехнулся Софт. «Видать и правда твой логрус на него влиял!» Так что хорош задницу отсиживать. Дальше куда? Ты хоть понимаешь, где мы? Дым кивнул. Понимаю. Дальше по прямой. Ну, если получится. А на вашем месте я бы усиленно молился, кто как может, чтоб так и было. Ещё одного такого забега я не выдержу. Проспект Ленина, куда же без фамилии вождя, в названии одной из главных улиц, с обеих сторон плотно зарос деревьями и кустами. Да так, что из-за них с трудом было видно здание. После первого взрыва природа радостно принялась отвоевывать свое. После второго наверняка об этом пожалела, но было поздно. Сейчас перекрученные деревья коричнево-серо-черного цвета с блестящей серебристой листвой, которая не колыхалась на ветру и больше походила на отточенные лезвие навевали ассоциации с фильмом ужасов. Что-нибудь про параллельные измерения, в которых жизнь двинулась по другой ветке эволюции. Большие округлые гнезда – первый признак радиационного заражения – Стандартная болезнь, деревьев в Киевской области выглядели странно и неестественно, будь то зарисовки сюрреалиста. Общая тишина мёртвого города, нарушаемая редкими взвизгами, с хлипами и другими звуками, присущими местному зверю, в который превратились зайцы, белки и косули, себе на беду заселивший город после аварии восемьдесят шестого года создавала атмосферу игры в стиле хоррор. Только вот в реальности было в разы страшнее, чем в самом реалистическом виртуальном симуляторе. Не сохранишься, не продолжишь с того места, где стратил. Всё по-взрослому. Замерли, скомандовал дым, одновременно отходя в сторону. Там движение какое-то. Сталкеры моментально рассредоточились. Артур с Айвеном переместились к стене дома, скрытой за искорёженными деревьями. Страйк присел за раскидистым рыжим кустом, а хакер подобрался к дыму, укрывшемуся за проржавевшей цистерной перевёрнутого молоковоза. Динамика шлема тут же тихонько защёлкала, а в правом нижнем углу забрала, высветился бледно-жёлтый значок радиационной опасности от машины фанила. Не так, чтобы сильно, но достаточно, чтобы подключённый к системам костюма радиометр забеспокоился. Что там? Софт благоразумно не стал высовываться. Люди. Трое. Возле подъезда. Похоже на обычных бродяг. Вольники. И какого хрена они там делают? Да пойди у них, спроси. Я без понятия. Пожал плечами дым. «А что, давно у вас вольники обычные по Припяти шастают?» «Слушай, чего ты прицепился?» – вышел из себя дым. «Значит, необычные. С переподвы под вертом. Бродяги, они тоже разные бывают. Эти, видать, из крутых. И что нам с ними делать?» – софт взглянул на стража. «Мне не хотелось бы, чтобы нас кто-то видел лишний раз. Обойдём? Далеко. Или в тупик упрёмся, или ещё чего. Может, быстро получится, а может, пару часов потеряем. Оно нам надо?» Софт задумался. Нужно было принимать решение. Он уже почти согласился идти в обход, когда ситуация разрешилась сама собой. «Эй вы, пятеро!» – послышался зычный голос. «Вы там долго ж кериться будете? Выходите, мы не кусаемся!» Хренасия – Хрена сия, обычные сталкеры с детектором движения. Сквозь зубы процедил Софт. «Кто такие?» – продолжил тот же голос. «Почему коммуникаторы не распознаются?» В принципе, говоривший имел полное право и на вопрос, и на нагловатый тон. Включая систему определения на коммуникаторах при приближении к другим сталкерам в зоне считалось хорошим тоном. А если распознавание выключено, значит недобрый задумал и тогда доказывает, что не верблюд. Правда, был один нюанс. «Слышь, разговорчивый!» – подал голос Дым, подняв забрало шлема. «А ничего, что здесь сетки нет?» «Ну, надо же было разговор завязать!» – не смутился сталкер. «Вырезайте, знакомиться будем!» Дым и Софт переглянулись. «Пошли, чего уж там!» Страж выглянул из-за цистерны. Сталкеры стояли метров 30 от них. Двое лицами к стражам, руки на оружии, позы настороженное но не угрожающие. Третий спиной к товарищам контролирует тыл. Дым убедился, что страйк держит на мушке всех троих, кивнул Софту и, выпрямившись, шагнул из-за молоковоза, стараясь идти так, чтобы не перекрывать пулеметчику линию огня. Софт последовал за ним. «А ты кто такой, что разговариваешь так уверенно?» Тембр голоса Дыма понизился автоматически. Старый психологический трюк – которому бывшего дворового пацана научила сама жизнь. Настоящие крутые перцы не пищат фальцетом, а разговаривают негромко, уверенно и весомо. Вольному, который этой троицы был за главного, этот прием был знаком тоже. Во всяком случае, он никак не показал, что угроза в голосе стража произвела на него впечатление. я тот, кто не прячется при виде честных людей», – хмыкнул он, «а вот кто ты, человек в форме стража, но без нашивки клана, это большой вопрос». Или после того, как вашим ввалили вчера, ты её носить стесняешься?» Софт отчетливо услышал, как дым скрипнул зубами. «Артур, держите со страйком этих умников. Айф, ищи снайпера. Слишком уверенно они себя ведут», – пробормотал софт в микрофон. Получил подтверждение и снова перенёс внимание на троицу. Эккипированы сталкеры были более чем хорошо. Общевойсковые ратники, варианти для частей РХБЗ, тяжёлые шлемы сферы с торчащими окулярами ноктовизоров На ремнях у двоих 12-й АК, у третьего винторез, не нестареющий классика. На рукавах пристегнуты по несколько гаджетов. Серьезные ребята, у всякой шелупони денег на такую снарягу не бывает. Я Дым, командир квада стражей, а наличие или отсутствие нашивки тебя интересовать не должно. Только сейчас Софт обратил внимание, что сталкеры стоят над телом. И оно точно не принадлежало их товарищу. Эти трое были одеты, если не одинаково, то однотипно. Труп же был облачён в серый комбинезон, а рядом с ним валялась какая-то импортная винтовка. С этого расстояния софт не мог рассмотреть, что именно это за оружие. «Я Ветер, без клана и квада, а это мои товарищи Жига и Турок. А по поводу нашивки ты прав. какой теперь это имеет значение, если самих стражей уже и нет?» Его голос звучал слегка насмешливо. «У тебя какие-то проблемы со стражами?» «Ветер» спокойно поинтересовался Дэм. «Никаких. Абсолютно» ухмыльнувшись, развел руками тот. «Так вот сейчас ты их усиленно пытаешься нажить», – в голосе дыма лязгнул металл. «Снайпера нет. Готов спорить, что вообще никого нет больше. Они одни», пробормотал Айвен в динамиках. «Хватит», – вдруг хрипло сказал молчавший до того сталкер с автоматом, которого ветер представил как турка. «У нас нет никаких проблем со стражами, и мы их не хотим. Прошу простить нашего товарища. Молодой, горячий». Ветер невольно покосился на турка, но промолчал. Теперь стало ясно, кто действительно верховодит в этой троице. Мы тут по своим делам, и это вы прятались. Нам без интереса, что вы тут делаете куда идёте. Но если надо, можем поделиться водой или антирадом. Патронов у самих притык. Да вам они и не в кассу, продолжил турок. дым прищурился. Я так понимаю это всё, лишь бы я не спрашивал, что это за парень у тебя под ногами. «Нет», – не моргнув, – ответил Турок, – «это потому, что стражи когда-то спасли меня от Минотавра, и я им за это благодарен. А этот парень – это наше дело. Ты же не собираешься вмешиваться?» Дым глянул на труп, лежащий лицом вниз. «Сомневаюсь, что ему это поможет», – проговорил страж. «И то верно. Разобрались?» «Разобрались», – кивнул Дым. «Ребята, подтягивайтесь, мы уходим». Софт обратил внимание, что ветер при этих словах выдохнул. Все же бравада-бравадой, а нервничал парень. Но владеет собой хорошо, не отнять. не спеша подошли Артур, Айвен и Страйк. Ветер при виде пулеметчика едва сдержал удивленное восклицание. Да и натурка Турка Страйк произвел впечатление. Сказать что-то про третьего сталкера было сложно. Он отодвинулся в сторону и припал к прицелу винтовки, разглядывая что-то в проеме между домами. Ладно, парни, удачи, куда бы вы ни шли. Турок шагнул к софту, стоящему ближе, и протянул руку. По здорову, бродяге. «По здорову!» – кивнул Софт, поднял пистолет, зажатый в левой руке, и надавил на спуск. Пуля, выпущенная почти в упор, превратила лицо под поднятым щитком в кровавую маску. Тело ещё оседало на заросшую травой дорогу, а пистолет, переброшенный в правую руку, уже опять плевался огнём. Две пули разорвали незащищённое горло ветра. Третий сталкер, Жига, успел развернуться и даже выстрелить. Но снайперская винтовка – не автомат, из неё навскидку особо не постреляешь. Массивная оптика лишь помешала прицелиться на короткой дистанции, плюс сказала неожиданность и неудобная поза. Пуля ушла выше и левее припавшего на колено софта, пистолет снова коротко гавкнул и жига завалился на спину, суча ногами. Хакер встал, сделал несколько шагов и хладнокровно добил сталкера. Всё происшедшее не заняло и пяти секунд. Стражи Артур и Айвен ещё пытались осмыслить произошедшее, а Софт уже сменил магазин в пистолете и сунул его обратно в кобуру. «Ты чего натворил?» – к дыму наконец вернулся до речи. «Ты зачем их завалил, а? Они ж только что живые тут стояли. Мы ж расходились уже!» «За деревом!» – буркнул хакер. «За каким нафиг деревом? Ты чего?» «Я ничего!» – Софт присел и, как ни в чём не бывало, принялся перешнуровывать ботинок. «А вот ты чего?» «В каком смысле?» – опешил Дым. «Прямом. Ты действительно хотел просто уйти?» «Ты, ты!» Дыма начала аж трясти от бешенства. «А с чего я должен был поступить иначе? Я страж, не мародёр. Зачем ты их убил?» «Извини, но ты – идиот в костюме стража!» Софт закончил шнуровать первый ботинок и сменил ногу. «Стражей больше не существует. А любая хреновина, с ними связанная, в свете вчерашних событий, немедленно станет сенсацией. Как ты думаешь, что в первую очередь сделал бы этот молодой придурок, добравшись до привала? Не знаешь? А я скажу. В первую очередь он выложил бы в сеть рассказ о стражах без нашивок с диковинным пулемётчиком, которых он встретил в Припяти. И эта новость через час стала бы известна каждой собаке. Не думаешь, что это, учитывая рыщущих за нами чёрных, потерявших нас на озере, было бы несколько не в тему? Да с чего ты взял, что он бы так сделал? С того, что была такая вероятность. И мне этого достаточно, отрезал Софт. Или ты хочешь, чтобы все, что произошло, стало напрасным? В конце концов, как ты думаешь, поступили бы эти хорошие парни, если бы не эффектное появление страйка? Или ты не заметил, как зыркал на твой костюм этот гусь, пока травил тебе байку про Минотавра? Да он бы первый тебя замочил. И постарался бы сделать это как можно аккуратнее. Ты меня удивляешь. Софт встал и подошел к дыму практически вплотную. Пойми, брат. Теперь, когда за нашей спиной нет клана, мы больше не сила. Мы желанная добыча. Стражам благодарны многие. Это факт. Но не меньше народа точит на нас зуб. И так глупо подставляться из-за человеколюбия я не намерен». «Он прав», – прогудел Страйк. «Нас ищут и черные, и вояки. Нельзя, чтобы кто-то узнал, где мы. Сначала дело надо закончить». Дэм смотрел то на Софта, то на Страйка. В конце концов не выдержал, плюнул на землю и отвернулся. «Да ну вас хрен проговорил он, – «долго тут ещё маячить будете? Или хотите, чтобы на запах крови все мутанты в округе сбежались? Пошли уже, нефиг тут отсвечивать».